Готовое сырье рябины состоит из плодов без плодоножек, плоды округлые или овально округлые, в поперечнике до 9 мм, блестящие, сильно морщинистые. На верхушке плода видны остатки чашечки в виде пяти малозаметных зубчиков, смыкающихся верхушками в центре. Цвет плодов красновато-оранжевый, буровато-красный или желтовато-оранжевый. Запах сырья слабый, свойственный рябине. Вкус кисловато-горький. Срок годности сырья – 2 года. Сосна обыкновенная. Сосна лесная. Семейство сосновое. Сосна как ни одно другое дерево, растет на самых бедных, неурожайных землях. Даже за бесплодные пески цепляется своими сильно развитыми корнями, запуская вглубь вертикальный корень, добираясь до влаги. Тот корень, как якорь у корабля, поэтому сосна и урагана не боится, упорно тянется к солнцу, свету, теплу. Вот как описывает сосновый лес Константин Паустовский. «По сухим сосновым барам идешь, как по глубокому дорогому ковру. На километры земля покрыта сухим мягким мхом. В просторах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти, весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру. Интересно, что с сосной связывают основание Петром Первым знаменитой кунсткамеры Первого Отечественного естественно-научного музея. Рассказывают, что однажды, гуляя в сосновом лесу, Петр обратил внимание на удивительный сук, который выходил из ствола сосны, изгибался полукольцом и вновь врастал в дерево, образуя своеобразную раму. Петр I был так поражен увиденным, что приказал срубить сосну и по утверждению одного из первых хранителей Петровских коллекций произнес «Где нашел я сие любопытное дерево, тут будет со временем построена консткамера». Удивительный сосновый сук был первым внесен в музей и привлекал внимание всех посетителей, не столько, может быть, своей странной формы, сколько связанным с ним событием. Хвоя сосны как лечебное средство упоминается в самых древних из дошедших до нас рецептах. В 1889 году во время археологических раскопок города древнейшего шумерского государства были найдены глиняные таблички, испещренные клинописью. Ученые обнаружили, что одна из табличек представляет собой как бы страницу древнейшей фармакопеи, возраст которой пять тысячелетий. На ней было записано 15 рецептов. Эта находка дала возможность сделать вывод, что древние шумеры с лекарственными целями использовали вещества растительного, животного и минерального происхождения, такие как растительные масла, смолы, молоко, шерсть, поваренную соль. Шумерские врачи довольно часто для лечения использовали высушенную хвою сосны и пихты. Таким образом сосну можно считать одним из древнейших лекарственных растений. Она и в наши дни из всех хвойных пород представляет для медицины, пожалуй, наибольший интерес. В средние века бесчисленное множество людей погибало от неизвестной болезни, секрет которой разгадали только в конце XIX – начале XX века. Это была цинга, особенно распространенная среди моряков – путешественников в войсках. Достаточно вспомнить знаменитое путешествие Васка-де-Гама в Индию, Магеллана вокруг света, жака Картье на Ньюфаундленд, братьев Лаптевых и Алексея Чирикова, отыскивавших северный морской путь в Китай, в ходе которых сотни моряков заболели цингой, и многие от нее погибли. От цинги умер капитан